наше радио и квартеты представляют Цикл репортажей и серии Великий русский путешественник Конюх Федоров Путешествие девятое по путям миграции Голубых китов. День третий Мы находимся на верхней палубе Судна, с которого Конюх будет Погружаться в океан, чтобы проследовать По путям миграции голубых китов Конюх подходит ко мне, весь обмазанный Рыбьим жиром Ой, ой, Конюх, что это? Че, воняет? Воняет, да? Воняет А для Китая это как Шанель номер пять Он обрадуется, рот раскроет А я туда раз и проскользну Жир он же еще и скользкий Кроме того, что вонючий Два в одном, как шампунь и кондиционер Хотя нет Он же меня еще от холода оберегает. А, -а, а! Так что три в одном: шампунь, кондиционер и холодильник. Шучу. Хорошо, Коня, хорошо. Только это не так близко. А, видишь? Действует. За что боролись? Понимаю, понимаю. Но все таки Коня, вот традиционные подарки от наших слушателей. Подарочное издание книги Ардина Медали и почтовые марки Республики Намибии. хорошая книга. У меня как раз на кухне Стол качается Так это, по-моему, подойдет Да, и вот еще Школьники города Нижневартовска Отлили из сэкономленной на завтрак мелочи Самолет Валерия Чкалова На котором он совершил перелет Москва-Ванкувер Как же это он на таком малюсеньком самолетике И перелет, а? Да нет, это макет А зачем он на макете Когда можно было на самолете? Ладно, все, отдайте это Чкалову Это же его Дело в том, что Чкалов умер И что? Я тоже когда-нибудь умру Ладно, корреспондент, отойди Разбегаться буду Ай-яй-яй, ай! ай конник подскользнулся на рыбьем жире И, не долетев до воды, упал на нижнюю палубу Ой, ребятки, поднимите-ка меня Выскальзываю, да? А вы меня тогда ногами к краю толкайте, толкайте. Не так же сильно ну. Все, пошел Счастливого пути, Конюх наше радио продолжит следить за путешествием конюка Федорова Слушайте нас завтра